Глава пятнадцатая Ровно в полночь по парадной лестнице Дворца Четырех Владык спустилась многочисленная группа воинов в водороновых доспехах. Навскидку сотни три человек, или, может, чуть больше. Причем спустились тремя идеально построенными шеренгами и так целеустремленно направились к воротам, едва не печатая шаги, что создавалось впечатление смены караула. «Точно в срок!» — удовлетворённо кивнул Бер, следя за ними с крыши ближайшего к ограде дома. А потом кинул быстрый взгляд на находящиеся в зените луны и крякнул. «Прям по часам пошли. Спасибо, Раэр, что подсказал». «Почти все изумруды», — с лёгким удивлением заметил Ван, различив нашивки на рукавах покидающих дворец коронов. «Надо же! И впрямь они сюда ходят по графику. «Изумруды — это хорошо. Когда они уйдут, мне будет проще сделать одну интересную вещь». «Смотри, не перестарайся». вполголоса заметил гор, подбираясь к краю крыши. «Если зацепишь кого-то из своих, тут же поднимется переполох. А зелёные хоть и ушли в большинстве, наверняка ещё где-то остались. Брат говорит, что старшие кланы никогда не покидают дворец полностью». Так что хотя бы один изумруд да торчит там на наши головы. Изумруды я почую. Уверенно отозвался Берр, неотрывно следя за тем, как выходящие из-за ворота с короны постепенно рассасываются на улицах города. Сейчас. Только дождёмся, чтобы эти отошли подальше, и начнём. Ас, ты там как? Из темноты за спинами братьев раздался негромкий смешок. ничего Если бы не спал на ходу, наверняка кого-нибудь убил бы за неуместные вопросы. «Как хорошо, что рядом есть сильный адамант», — чуть не хихикнул Бер. «Ванюш, подвинься. Я попробую поглядеть, кто там остался внутри». Ван без возражения уступил ему место и на всякий случай отполз поближе к Асу, у которого уже явно проходила заморозка. Но она и понятно, что красный ожил. Ушли-то они из деревни еще вечером. Потом, перебравшись через наружную стену, незаметно проникли в город. Затем еще почти два оборота добирались до дворца, перескакивая с одной крыши на другую и хранясь запечными трубами. А теперь еще и вынужденно ждали, пока обиталище владык хотя бы частично опустеет. Раерн сказал, что амулеты власти не находятся под охраной. Но, тем не менее, в обычное время вокруг них толкалось так много народу, что просто так пройти по коридорам и спокойно их взять никак не получалось. К тому же им-то мало было взять, следовало еще и ноги отсюда унести, желательно до того, как очнутся от спячки главы кланов и до того, как начнут возникать непонятные, настойчиво упоминаемые тенью проблемы. Но Ван хоть убей, не представлял, как им вообще это удастся. А еще его, как ни странно, уже который час мучил совершенно неуместный, дурацкий, но все-таки важный вопрос. Каким образом Скороны поддерживали чистоту в огромном дворце? Как и чем приводили здесь все в порядок? Магией? Да нет, вряд ли. с Скороны — это в первую очередь боевые маги. Пользоваться бытовыми заклинаниями они считали ниже своего достоинства. Но приглашать сюда магов извне тоже маловероятно. Этот народ на дух не переносит чужаков. Да и Раэрн говорил, что во дворце их практически не бывает. А тогда как? Ван, к примеру, не мог себе представить, чтобы местные женщины, скажем, та же Аша или ее воинственная подруга, вдруг повязали поверх доспехов миленькие переднички и, убрав волосы под косынку, пошли дружно смахивать пыль с многочисленных полок и канделябров. Или чтобы какая-нибудь красотка, возле встреченной два дня назад девушке из Умруда, бодро отправилась скапывать грядки или подстригать цветы в парке, закинув на плечо садовый инвентарь. Как-то бредово все это выглядело и очень плохо, честно говоря, представлялось. Но Ван никак не мог отделаться от ощущения, что своеобразное отношение местных леди к оружию должно мешать им выполнять обычные женские дела. Впрочем, сейчас это не главное. «Пошли!» Вдруг скомандовал Бер, как-то по-особенному сверкнув глазами. «До следующей смены около половины оборота. Тем, кто остался, я постараюсь помочь стать рассеянными. А у вас задача» за это время незамеченными добраться до вон того купола. Ван поправил маску на лице и, дождавшись кивка брата, первым соскользнул на землю. Следом за ним бесшумно спрыгнули остальные. И, стараясь не смотреть в гипнотически загоревшиеся глаза изумруда, скользнули к дворцовой стене. Хорошо, что магия Бера не вызывает вокруг себя никаких возмущений. Из них четверых он был, пожалуй, единственным, кто мог безнаказанно ее использовать, не боясь быть улеченным. Разумеется, за исключением тех случаев, когда его сила касалась таких же изумрудов, как он. Но братья не зря так долго не приближались к заветной цели и не зря дожидались полуночи. Наконец-то смена зеленых закончилась, и Бер мог спокойно творить с оставшимися внутри с коронами все, что душе угодно. Перебравшись через стену и оказавшись в саду, Гор быстро взглянул через тень, но быстро убедился, что поблизости нет ни одного стража, и дальше пошел первым. С его умением видеть даже тщательно скрытые ауры, риска неожиданно кого-то не заметить, практически не было. Поэтому братья совершенно спокойно пересекли весь парк и безнаказанно приблизились к черному крылу дворца, возле которого остановились и вопросительно повернулись к Адаманту. Гор, окончательно провалившись в тени, громко позвал. «Брат, мы готовы?» «Хорошо!» Прошелестел в его голове тихий голос, и кожу снова обдало привычным холодком. «Теперь слушай. Идти через другие места вам нельзя. Твои братья еще плохо собой владеют и могут не заметить охранных узлов». Снаружи их нет, не переживай, но вот внутри еще вполне достаточно. Имей в виду, каждая стена там покрыта четырьмя слоями заклятий от каждого из кланов, примерно так же, как вы сделали в доме Раэрна. Но если валом крыле первым препятствием для вас будет огонь, с которым никому из вас не справится то здесь тень. Твоя стихия и моя, конечно. Поэтому пойдете здесь. Это намного безопаснее. Я покажу дорогу. Хорошо. Что я должен сделать? Помнишь паутину, которую видел, находясь в теле охотника? Найди ее. Но это же третий слой тени. Разве я говорил, что будет легко? Иронически хмыкнул призрак, заставив горы осечься. «Посмотри через меня. Войди в пустоту. Пожелай увидеть то, что уже видел когда-то. Заставь тень тебе поддаться, и тогда все получится как надо». Адамант тихо вздохнул и на мгновение обернулся к братьям, коротко поясняя ситуацию. Дождался от них настороженного кивка, мысленно сжался, после чего решительно закрыл глаза и провалился в пустоту. «Веди, брат, я тебе верю». Все остальное он помнил довольно смутно. На какое-то время его словно поглотила тяжелая морская волна, одним махом смыв прежние чувства, стремления, желания. Он будто бы промерз насквозь, перестав воспринимать и время, и пространство. Память исчезла. Недавнее тепло от ощущения тревоги братьев тоже куда-то пропало. Вокруг снова была лишь тьма, холод и бездонная пустота, которая веяла равнодушием смерти. Но вместе с тем где-то рядом чувствовалось чье-то незримое присутствие, чья-то спокойная уверенность и понимание того, что происходит. Гор как во сне увидел свои руки, аккуратно легшие на мгновенно побелевшую стену. Бесстрастно проследил за тем, как они плавно погружаются в камень, очертания которого вдруг размылись и словно подернулись легкой дымкой. Затем нащупал прямо перед собой какие-то нити и, ничуть не сомневаясь в том, что делает, требовательно потянул на себя. Постепенно выводя из структуры камня уже знакомую и сине-черную, матово-поблескивающую паутину заклятий, в которой прямо на ходу стала образовываться большая прореха. «Хорошо», — удовлетворенно вздохнул за спиной призрак. нерви рви ее, просто заставь разойтись в стороны и предупреди братьев, чтобы не вздумали прикоснуться. Для них это будет верная смерть». Гор равнодушно кивнул, и бросил назад пару ничего не значащих слов, которые правда были расслышаны и правильно поняты, потому что ауры братьев ненадолго отдалились, и в них проступили тревожные надрывы. — Тень пугает их. Это нормально, — снова сказал призрак, соскользнув с рук брата прямо в стену и на какое-то время там пропав. — Теперь следуй за мной. «Ни тени отпускай, а Беру вели приготовиться. Второй слой заклятий именно его». Горд также равнодушно бросил в сторону еще пару слов и, не испытывая ни талики сомнений, спокойно шагнул прямо в стену, постепенно растворяясь в ней, как самая настоящая тень. Правда, это жутковатое впечатление быстро исчезло, потому что всколыхнувшаяся вокруг него тьма мгновенно раздвинула границы пространства, волнами прошлась по болезненно скрипнувшим камням и, повинуясь Адаманту, расширила проход за его спиной так, чтобы там спокойно мог поместиться человек. «По одному. За мной. Осторожно!» Прошептал Гор с трудом, балансируя на грани между сном и явью. «Бер, когда увидишь зеленые нити, убери в сторону» ван потом ты ас ты будешь последним чужих ните не трогайте сгорите только свои все поняли конечно напряженно кивнул изумруд и первым вошел в плывущую будто мираж в пустыне стену тьма окружила его мгновенно и так плотно что он едва не почувствовал себя мухой влипшей в паутину она настойчиво цеплялась за руки одежду, оттягивала пояс резко потяжелевшими ножными застилала глаза, жестко резала кожу ледяными иголками, вызывала острое желание зажмуриться и куда-то побежать, спасаясь от медленно вползающего под рубаху холода. Но потом стало полегче. Гор сделал что-то непонятное, и тьма ненадолго отступила, позволив сделать невероятно трудный шаг вперед и освободить место для остальных. «Бер!» — совсем беззвучно прошептал идущий впереди адаманд «Твое время сейчас!» Изумруд только вздрогнул от неожиданности и едва не растерялся. Голос брата в этой темноте резал слух не хуже меча, даже такой тихий и бесцветный. Но быстро опомнился, вовремя углядел проступивший из пустоты зеленый купол, начавший стремительно сжиматься вокруг всех четверых, и поспешно подставил под него руки. Ощущение дикой мощи накрыло его так резко, что Берг клацнул зубами и едва не присел. Казалось, само небо внезапно рухнуло ему на плечи, настойчиво придавливая к низу и вынуждая обессиленно упасть на колени. Странное ощущение, непривычное. Изумруду сильно не понравилось, а потом оно еще и разозлило его настолько, что он едва не потерял над собой контроль. Впрочем, злость на себя быстро прошла, а вот сил неожиданно прибавилось, что позволило поудобнее перехватить коварный колпак и сделать следующий шаг уже намного увереннее. «Ван!» — снова напомнил о себе Адамант, и за спиной Бера сверкнула ослепительно синяя вспышка. «Мать твою!» Почти сразу рыкнул сапфир, поспешно подставляя руки под второй такой же купол, почти рухнувший им на головы, только насыщенного лазуревого цвета. «Предупреждать же надо! Что за идиоты ставили такую защиту?» «Ас!» Бер, делая третий шаг, поспешно зажмурился, уже предчувствуя, что будет дальше. Но вторая вспышка ударила по глазам так сильно, что он едва не выругался следом за ваном Даже сквозь плотно сомкнутые веки он хорошо почувствовал, как кроваво-красный колпак уже в третий раз подряд пытается сломить его волю. Только если первый он воспринимал всего лишь как лишнюю тяжесть, а второй принес с собой ощущение моря, то третий едва не опалил брови и заметно нагрел металлические клепки на поясе. Хорошо доспех не надел, а то бы уже варился в нем заживо. А если бы ас не удержал, то еще и сверху бы их тут пристукнуло, как крышкой на раскаленной сковородке. Последний шаг. Все. Внезапно выдохнул Гор совершенно нормальным голосом и вывалился в обычный мир, оказавшись в небольшом, очень узком, но абсолютно пустом закутке. Тряхнув головой и прогоняя остатки тени, Он поспешно обернулся, очень вовремя подхватил выпавшего прямо из стены Бера. Помог ему отпустить нити защитного заклинания. Потом уже вдвоем они придержали слегка ошалевшего от впечатлений Вана. Наконец выудили из стены дымящегося аса. И убедившись, что поблизости по-прежнему нет никого из посторонних, неверяще переглянулись. «Вот демон». Ошарашина потрогал абсолютно твердый, ничем не нарушенный, только очень холодный камень Бер. А я думал, врут все про то, что адаманты умеют ходить сквозь стены. Не врут. устало улыбнулся Гор. Но это очень трудоемкое занятие. Да еще вас пришлось с собой вести. Не надейся. Грабить этим способом чужие сокровищницы мы не станем. Второй такой подвиг я еще не скоро осилю Ас, ты как? «Как видишь», — усмехнулся ас, разведя, покрасневший от жара ладони в стороны. «Куда дальше, таинственный это наш? И долго ли идти? Я, кажется, прогрелся настолько хорошо, что скоро твоя тень совсем перестанет на меня действовать». Гор хмыкнул. «Ничего. Дейри пока приличная. Надеюсь, она никого не всполошит раньше времени. А идти теперь наверх. Тут неподалеку лестницы есть». «Как раз к тому куполу, что указал Бер. «Потом по крыше полезем вплоть до тронного зала. «А там... ну, как лойн даст. «Ван, доставай синьку. «Лучше я сейчас глотну, чем потом не успею». «Тяжко?» — с сочувствием спросил Ван, послушно вытаскивая требуемое. «Не то чтобы совсем, но я ослаб. «От души глотнул крови гор. «А брат опять голоден». Если не покормить, сам сожрет кого-нибудь. Так что предпочитаю не рисковать. Позволив ему выпить треть, Сапфир тут же отобрал драгоценный пузырёк и поспешно спрятал обратно. Гор проводил его жадным взглядом, но потом опомнился, встряхнулся и заметно посвеже двинулся по пустому коридору. Правда, идти пришлось недолго. Как и обещал призрак, всего в паре десятков шагов обнаружился очень приметный подсвечник, повернув который, братья оказались в узкой каменной трубе, где единственным предметом интерьера была невероятно крутая лестница. «Как хорошо иметь брата и тени!» — пробормотал Бер, взбегая по ступенькам. «Раз, и весь план дворца тебе преподнесли на блюдечке, два, и вся охрана упала прямо под ноги. Захотел вообще сквозь стену, прошел, никого не потревожив». Или еще лучше, прямо через пустоту скакнул до нужного места верхом на охотнике и, опа, уже там. Горни добро сверкнул глазами. Может, поменяемся? Сейчас. На всякий случай отодвинулся изумруд. Мне и так неплохо. По крайней мере, пока. А вот когда умру, тогда и подумаю. Заткнись, Бер. Сухо велел Ван, поднимаясь третьим. Не отвлекай. Ему и так нелегко. Изумруд послушно закрыл рот, но гор только хмыкнул. Уж кому-кому, а ему-то было прекрасно видно, что вся эта бравада лишь для отвода глаз, и что на самом деле Бер беспокоится за него так, как не всякий родственник сумеет. Это аз больше помалкивает, да тихо, незаметно дело делает, так, как считает нужным. У Вана тоже есть эта полезная особенность, которое вызывает только искреннее уважение. А вот Бер совсем другой. Но зато он, пока языком всякую чушь мелит, уже давно аккуратно прощупывает крышу. Вон полетели вперед тонкие зеленые щупальца его необычной магии. Да и самого гора они осторожно опутали, постоянно напоминая мягкими касаниями о том, что он не один, и что в любой миг рядом окажется тот, кто сумеет его поддержать и выхватить из пустоты, ровно тогда, когда это может понадобиться. «Спасибо, брат!» — к удивлению Вана улыбнулся адаманд Берг еще большему его удивлению неожиданно смутился, а Ас, обогнав застрявших возле выхода братьев, первым выбрался на крышу, попросту расплавив замок на двери. Глубоко вздохнул, повертел головой, но потом, наконец, уловил в воздухе что-то знакомое и удовлетворенно кивнул. «Отлично. Раэрн уже на месте. Поторапливайтесь давайте, вторая смена скоро пойдет. Ван, Бер!» Изумруд, ловко избежав вопросов, тут же юркнул следом за асом, оставив Вана лишь догадываться о причинах своего смущения. А горно, стороженно потянув носом, внезапно снова улыбнулся. «Надо же, как интересно!» Кажется, теперь я начинаю ощущать свой амулет. До нужного места они добрались быстро. Все-таки перемещаться по крыше гораздо удобнее, чем брести наугад через каменную стену. К тому же с гором действительно происходило что-то странное. Он постоянно чувствовал непонятный, но очень настойчивый зов. А потом вдруг подметил, что ауры братьев даже из-под амулетов начали смещаться куда-то в сторону, как в прошлый раз так, словно тоже его ощущали, только никак не могли опознать. «Это они», — с готовностью подтвердил призрак. «Амулеты власти. Я же говорил, для них сильные дейри, как приманки». «Да? А у меня такое ощущение, что это не они, а мы приманки», — проворчал Гор. но ну, в какой-то мере ты прав. Только постарайся не поддаться». Адаман только кивнул и ускорил шаг, а когда ощущение зова стало невыносимым, первым припал на колени и приложил ладонь к поверхности крыши. Причем даже сквозь Адароновое основание почувствовал, что там, внизу, его ждет нечто такое, о чем он никогда не знал, но, кажется, очень хотел бы увидеть своими глазами. «Осторожней, брат!» — беспокойно шевельнулся внутри призрак. «Амулет очень опасен. Если утянет тебя за собой, обратно даже я не верну. Учти, тень совсем рядом. Она слышит его магию, чует, что за ней стоит вся сила твоего клана. Всего одна ошибка, и ты уйдешь в нее навсегда». «Я помню, брат. Не беспокойся». «Ну что, начали?» Нервно потер ладони Беры, тоже опустился на корточки. «Крыша вроде не очень толстая, а Дароном можно пробить, особенно если поискать стыки». «Внутри такая же защита, как и на стене», — напомнил Адамант. «Тьфу ты. только не говори, что нам придется ее проходить таким же неприятным способом. Знаешь, мне как-то не улыбается провалиться туда с головой и рухнуть на пол с такой высоты». — Не дёргайся, брат. Если всё правильно сделать, защита сама нас пропустит. — Да? — с откровенным скепсисом заметил изумруд. — Ну тогда давай. Делай, а я посмотрю. — Здесь придётся всем вместе. — покачал головой гор. Слои защиты расположены тут непоследовательно, а перепутаны между собой так, что сам Айтни не пролезет незамеченным. «Нужно объединить силы». «Звона не будет», — деловито поинтересовался Ван, тоже опускаясь и осторожно ощупывая нагревшийся за день металл. «Нас не будут после этого встречать внизу громкими приветственными криками и попытками задушить на радостях». Горд только хмыкнул. «Не должны. Ас, иди сюда. Знаю, что тебе не по нутру оставаться в стороне». «Но пока командовать придется мне. Вы не видите того, что нужно». Асмолча присоединился к братьям и так же, как они, приложил руку к крыше. «Я чувствую вибрацию внутри. И жар. Это нормально?» «А мне мокро и хорошо», — заметил Ван. «Тебе везде хорошо». Не применил подколоть его Бер, зато тут же получил тычок в бок. «Блин». «Да ведь так и есть. Чего ты пихаешься?» «За дело. Все, начали. Гор, что делать?» «Я покажу», — шепнул вдруг у них в головах одинаково тихий голос, и братья ошарашенно моргнули, неожиданно начав различать то, что раньше видел только Гор. «Не медлите. Долго я вас всех не удержу». «Разберите каждой своей нити, заставьте их отойти в стороны. Когда справитесь, рубите смело, вас уже никто не услышит». Берд только вздрогнул, когда под его ладонью расцвело широкое разноцветное пятно. С некоторым трудом сообразил, что оно состоит из огромного количества таких же нитей, из которых был сплетен тот кокон, который едва его не придавил. Поспешил присмотреться, выискивая свои зелёные, а потом неосторожно покосился по сторонам и чуть не ухнул. «Вашу маму! Гор! Это что, вся крыша такая?» «Весь дворец!» — прошептал у него в голове всё тот же голос. «Но вдали от амулетов защита слабеет с каждым годом, а здесь она такая же, как и тысячу лет назад». Здесь ей есть откуда подпитываться, поэтому будьте осторожны. — Ничего себе! Какой же она станет, если ее восстановить? — Совершенный, брат. Когда защита активна, никто и ничто не сможет ее повредить без ведома владык. Или, думаешь, они просто так называются сильнейшими магами своего народа? «Ничего не думаю», — встряхнулся Бер и решительно потянулся за зелеными ниточками. «И мне абсолютно плевать, кто и когда ее сделал, потому что сейчас я намереваюсь ее очень качественно разрушить, и пусть только кто-нибудь попробует мне помешать». Отбросив всякие сомнения, он требовательно ухватил одну нить, вторую, третью, потом заметил, что братья тоже не церемонятся, и цапнул целый пучок, чуть не крякнув от напряжения. Оказывается, эти сволочи были еще и тяжелыми, да такими прочными, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть с места хотя бы треть из них. «Еще!» — напряженно велел призрак, не оставляя его вниманием ни на миг. «Еще, Бер, ты можешь!» «Я стараюсь!» — пропыхтел побагровевший изумруд, отчаянно сражаясь с защитой. «Еще бы упорами нормальный!» и тогда бы точно их выдернул. — Выдирать как раз не надо. Просто заставь отойти в сторону, ты сильнее. Они обязаны подчиниться. — Сейчас еще немного. Уф. Устав бороться с упрямыми нитями, Бер сердито сплюнул и хватился уже обеими руками, одновременно с братьями очищая себе свободное пространство. — Вот так. «Гады какие! Пошли к Айду, и чтобы я вас больше тут не видел!» Что уж ему помогло, очередной рывок или ворчание, никто не понял. Но в какой-то момент нити все-таки поддались и, выгнувшись навстречу изумруду, неохотно разошлись, открывая вполне приличный по размеру проем, куда мог втиснуться взрослый. Бер облегченно выдохнул, перехватил их поудобнее, мысленно благодаря гор за такого замечательного брата потом неловко утер пот с лба и распихал нити настолько далеко насколько смог дотянуться после этого и увана дела пошли на латы а ас смог раздвинуть алую решетку так чтобы беспрепятственно туда пролезть а за ними наконец Игор справился со своей задачей разобрав по частям насыщенную черную паутину перекрывающую образовавшийся проход так «Что теперь?» — осведомился вслух Бер, озираясь в поисках призрака. «Рубите», — велела тень. «Слабое место будет на стыке тех узлов, которые вы только что сдвинули. Там, где нити разных цветов переплетались наиболее плотно». Бер довольно кивнул и потянулся к ножнам. «Очень хорошо!» Двумя быстрыми ударами меча он вспорол внешнюю обшивку, Затем отошел, освободив место для Адаманта. С любопытством проследил, как его призрачные клинки разрубили толстый слой металла под ней. Припомнил, что там имелась немаленькая примесь Адарона и уважительно присвистнул. Но потом спохватился, взялся за края образовавшейся дыры и потянул в сторону, расширяя проем так, чтобы можно было пролезть. «Я пойду первым». Твердо сказал Гор, когда изуродованная крыша окончательно сдалась. Асу нельзя, он нестабилен. Беру придется за ним присмотреть. Ван, а тебе, как всегда, надо присмотреть за Бером. Без тебя он поразительно быстро теряет спокойствие. Ладно, ладно, мы все поняли, лиди Отмахнулся Изумруд с любопытством, заглядывая в темный проем. А почему там нет света? А кому он нужен? Вместо ответа спросил горы, бросив асу специально приготовленную веревку, молниеносно исчез. Спустя пару синов снизу донесся тихий шорох, неясный звук, как будто кто-то неловко шаркнул каблуком по полу. Наконец веревка снова дернулась, а из проема донесся тихий голос. «Спускайтесь, все чисто». Не дожидаясь второго приглашения, Берт тут же юркнул вниз, оставив братьям самим решать куда привязывать конец веревки проворно спустившись с любопытством заозирался а когда понял что незримого присутствия тени больше нет разочарованно вздохнул «Блин, теперь совсем ничего не видно гор только усмехнулся брат нам еще понадобится так что побереги его силы а свет тут действительно не нужен подожди скоро сам поймешь почему Едва дождавшись, пока глаза привыкнут к темноте, Берн наскоро огляделся. Однако в грамотном зале, где они оказались, смотреть было решительно не на что. Такое впечатление, что он уже очень давно пустует. Ни мебели, ни драпировок на каменных стенах, ни ковров, ни даже плохонького подсвечника в углу. Внутри пахло пылью, воздух казался застоявшимся. Если помещение было поменьше, Наверное, появилось бы ощущение, что зашел в кладовку, где уже очень давно не убирались, и по сравнению с остальной роскошью это выглядело странно. «Гор, куда ты нас привел?» Наконец, с сомнением спросил он, обернувшись к брату. Тот, дождавшись, пока подойдут остальные, кивнул и махнул куда-то в сторону. «Нам туда». «Да?» «Конечно. Неужели еще не почувствовал?» Бера озадаченно прислушался к себе, но ничего особенного не почувствовал. Ну, нормально ему тут. Ну, спокойно, комфортно. Ни холодно, ни жарко. Так, только нетерпение никуда не девается, и уже скорее что-нибудь хочется сделать. То ли побить кого, то ли наоборот, свернуться калачиком и заснуть. Странное чувство. Все очень неопределенно как если бы он вдруг вступил в спор с самим собой. Но потом что-то привлекло его внимание, какой-то слабый зеленоватый отблеск, который с каждым мгновением становился все сильнее и отчетливее. Заманчивый такой отблеск, пробуждающий любопытство, немного смятения, чуточку опаски и совсем капельку беспокойства. Бер, удивленно присмотревшись, Наконец рассмотрел в темноте далекий постамент, а на нем четыре высоких кресла. Нет, трона, выполненных из знакомого до боли серебристого металла, на поверхности которого внезапно загуляли разноцветные блики. «Ого!» — пробормотал он, поняв, что они действительно не ошиблись. «Значит, это и есть тронный зал?» «А это, насколько я понимаю, те самые троны?» Уточнил Ван, тоже приглядываясь к постаменту. «А почему так высоко? И почему они светятся?» Гор без лишних слов двинулся в ту сторону, напряженно всматриваясь через тень. Но сомнений не было. Они действительно попали куда нужно. Вот они, троны владык. И вот они, амулеты власти. Лежат себе спокойно на сидениях с нетерпением дожидаясь, когда их возьмут чьи-нибудь сильные руки. Сквозь пустоту он хорошо видел, как от каждого из амулетов исходило мощное сияние. От левого крайнего насыщено алое, от второго или третьего изумрудно-зеленое и небесно-синее, а последний буквально утопал во тьме, практически сливаясь с пустотой, и от этого казался невидимым. Причем сияние амулетов было настолько сильно, что из-за них в эти же тона окрашивались и сами троны, отчего создавалось впечатление, что светятся именно они. Они — крохотные артефакты, на одинаково тонких цепочках, мирно покоящиеся сверху. Впрочем, это, наверное, обман зрения. Недоверчиво прислушившись к себе, Гор ощутил, что остался совершенно один. Брат без каких-либо объяснений исчез, не удосужившись даже предупредить. С недоумением, пожав плечами, Адамант подошел к постаменту. внешние амулеты выглядели довольно скромно и являлись почти точной копией того, что не так давно висел на груди аса. Только камни туда были вставлены разные, да окружающее их сияние различалось по цвету. Ну и цепочки, само собой, сделанные из Адарона, а сверху, разумеется, покрыто позолотой, иначе это стало бы ненадёжно. А во всём остальном один в один. «Ничего особенного. С нескрываемым разочарованием констатировал Бер. Ну и как это работает? Честно говоря, ничего необычного до сих пор не ощущаю. Раэрн обещал, что мы подойти не сможем, потому что, дескать, очень жарко. А мы вроде ничего». «Ты прав задумчиво кивнул ас остановившись напротив алого трона мне совсем не жарко и глаза не режет когда на него смотрю скорее даже наоборот так давай бери пойдем нетерпеливо помялся изумруд брат сказал что нам придется это сделать одновременно напряженно отозвался гор всем вместе чтобы уравновесить силу амулетов Если получится, мы выживем. Выбор невелик, — пожал плечами Иван, изучая кусочек небесной лазури, заманчиво подмигивающий ему строна. Куда ас, туда и мы. Если ему не прожить без этой штуки, значит, так тому и быть. Берем. А как ноги будем уносить? Уж как-нибудь, может, еще ничего не получится. И тогда, как говорится, мы зря переживаем. «Зачем делить шкуру неубитой твари? Будем решать проблемы по методу Гайда». «Это как?» — встрепенулся Берни, отрывая горящего взгляда от изумрудного трона. «По мере поступления». Усмехнулся Ван и первым сделал шаг вперед. «Ну, давайте, что ли? Помирать так вместе? Гайда, если что, нас простит. Гор, ас...» «Я готов». Кивнули они одновременно. Бер аж подпрыгнул от все усиливающегося нетерпения и тоже активно закивал. Я тоже готов, готовее просто некуда, можно сказать, что я самый готовый из всех вас. Тогда слойном. На счёт три. Братья одновременно протянули руки и мысленно досчитав до 3 коснулись цепочек. На мгновение затаили дыхание. Бер чуть ли не зажмурился, ожидая громовых раскатов и ярких вспышек молний. Потом с удивлением понял, что ничего страшного не случилось. Амулет не сжег ему руку, не вызывал никаких противоестественных желаний. Ему было не больно, не было грустно или весело. Кажется, в нем вообще ничего не изменилось за это мгновение. Ну, может, нетерпение стало еще чуточку больше. А еще вдруг появилось справедливое опасение, что все это какой-то грандиозный обман, потому что ни с Асом, ни с Гором, ни тем более с Ваном тоже ничего не произошло. Ни хорошего, ни плохого. Только глаза одинаково расширились от тревожного ожидания, да разноцветные блики в зрачках стали немного ярче. Выразительно переглянувшись, они очень медленно Отчаянно сомневаясь, сняли амулеты власти с тронов и еще медленнее, поминутно готовясь к обещанным страшным последствиям, надели на шею. Немного постояли, прислушиваясь к себе. Снова растерянно переглянулись. Наконец на лице Бера проступила разочарованная гримаса, а руки сами собой опустились на подлокотники трона. млин и это все?» Братья неверяще замерли. Ас задумчиво погладил теплый амулет. Ван озадаченно почесал в затылке. Гор неуверенно коснулся прохладного камня на груди и в следующий миг почувствовал, как что-то с неимоверной силой вышвырнуло его в тень. Да так внезапно и резко, что он даже не успел сообразить, что происходит. Что-то могучее неумолимо влекло его в пустоту, куда-то вглубь, на самое дно, как мог бы тащить тяжелый валун, привязанный к ноге утопленника. Впрочем, гор, к собственному ужасу, самым настоящим образом тонул тщетно барахтался старался не захлебнуться в хлынувшие со всех сторон силе, но это было все равно что пытаться добраться вплавь до берега в шторм его швыряло по морю пустоты как жалкую щепку а тяжелый камень повисший на шее с каждым мигом становился все тяжелее и тяжелее ержись брат внезапно шепнул кто то над самым ухом и за спиной хлопнули могучие крылья «Держись! Тебе нельзя падать!» «Брат, держись! Ради гайды и своих братьев держись! Слышишь?» Гор судорожно сглотнул, почувствовав, как впиваются в его спину чужие когти и настойчиво тянут вверх. Из последних сил, отчаянно сопротивляясь безумной тяжести, которая упорно давила на него сверху, как могильный камень, как проклятое ледяное надгробие, до которого он никак не мог дотянуться, чтобы выбраться из этой бездны и вдохнуть живительный воздух. «Оглянись!» — вдруг прорычал у него над ухом. «Оглянись и посмотри, что творится с вами!» Гор с усилием повернул голову, едва не захлебываясь тенью, как простой водой. И с еще большим ужасом, Вдруг различил вокруг себя три бешено пылающих столба света — синий, зеленый и красный, а внутри каждого из них корчащегося от боли брата, которому ничем не мог сейчас помочь. Но что самое страшное, от каждого из них сейчас тянулись толстые нити, все прочнее и прочнее связывающие их с тронами. Сперва десятки, а потом сотни, тысячи. И с каждой новой такой нитью они тихо-беззвучно выли, тщетно стараясь выпутаться из этих оков, но не имея сил даже на то, чтобы просто подняться с колен. Потоки света от тронов вливались в них с такой скоростью, что уже давно наполнили и перезаполнили все резервы. У всех троих ауры уже горели так, что было страшно смотреть. И если еще вчера ас выглядел как живой факел, то сейчас он был огнем. Каждая клеточка его тела горела, причиняя неимоверную боль. В это же самое время Ван задыхался, оказавшись в плотном водяном коконе, который крутился вокруг него с такой бешеной скоростью, будто собирался устроить настоящий смерч. У Бера жутковато изменилось лицо. Оно побледнело, позеленело, а в глазах отразилась такая мука, что гор чуть не взвыл от бессилия. Тогда как троны эти проклятые непонятные троны внезапно запылали так, что на них стало невозможно смотреть, будто не в амулетах было дело, будто бы это именно они сейчас медленно убивали нечестивцев, посмевших прикоснуться к главной святыне Скорон Ола, и будто бы это именно они на самом деле являлись У гора вырвался сдавленный стон от внезапного понимания. «Брат! Возьмитесь за руки!» Рявкнула тень так громко, что он почти оглох. «Ваша сила в единстве! Вас объединило прошлое, настоящее и будущее! Вас скрепили вместе ваши силы! Знак Ишты! Ты слышишь?» «Да!» — из последних сил простонал Гор, тщетно пытаясь сбросить со своих плеч дикую тяжесть и шагнуть к братьям. «Живее!» — взвыла тень, и его спину снова обожгло болью. Но мощный толчок помог выйти из ступора и позволил сделать небольшой, совсем крохотный, но очень важный шажок по направлению к вану «Прикоснись к нему!» Отдай излишки и собери то, что его убивает. Горд честно попытался выполнить приказ, но не удержал равновесия, и вместо того, чтобы положить безмерно тяжелую руку на плечо брата, вдруг навалился на него всем телом, чуть не утонув, хлынувший от него холодной воде. Ван от толчка пошатнулся, судорожно вдохнул, тоже нахлебавшись досыта, зацепил опасно шатающегося Бера. Потом они все вместе чуть не свалились на тихо застанавшего аса, одновременно умудрившись обжечься и об холод Адаманта, и об огонь Алова. А потом неожиданно стало легче. Водяной кокон вана пригасил пламя, сжигающее аса изнутри. Разрывающая Бера боль незаметно растворилась в окруживших их плотной тени. Вода стала густым облаком пара, согревшим замерзшего до полусмерти гора, а горячие языки огня незаметно поглотили в себя разбушевавшийся вокруг вана ураган. С трудом сумев вдохнуть, они дружно закашлялись и так, уцепившись друг за дружку, с трудом устояли на ногах. Не заметив, как слились и хауры хрипло отдышались, с искренней ненавистью покосились на внезапно погасшие троны прокляли про себя дурацкие артефакты, прочно устроившиеся на положенных местах, а потом ощутили, как на их плечи легла еще одна пара холодных рук, и также дружно вздрогнули. «Вы связаны!» Устало прошелестела тень, обнимая и придвигая их друг к другу. «Связаны стихиями, этими амулетами!» Самой жизнью, потому что знаки и что есть у каждого из вас, а теперь еще и смертью. Пока вы вместе, этот союз будет нерушим. Пока жив хоть один из вас, это единство никуда не исчезнет. Я не хотел для вас такой судьбы, клянусь, но вы сами выбрали. Будьте же достойны оказанной вам чести. И не заставляйте меня жалеть о сделанном. Гор растерянно обернулся, но ощущение чужого присутствия уже исчезло. Только легкий холодок на щеке, до да зверски разболевшаяся спина подсказывали, что все это ему не приснилось. Он недоверчиво огляделся по сторонам, ища другие признаки недавнего кошмара, но рядом были только такие же растерянные хотя и совершенно невредимые братья. Абсолютно пустой зал, темная ночь за окнами внезапно проснувшегося дворца, намертво закрытые двери, за которыми вдруг послышался быстро нарастающий топот, и пустые троны, от которых до сих пор исходило слабое и едва заметное сияние. «Хреновые у нас дела, братья!» хрипло заметил едва державшийся на ногах Бер, когда снаружи донесся первый удар и зазвучали встревоженные голоса. «У меня нет ни капли силы. Как хотите, но на крышу я не залезу, даже если здесь вдруг появится стая хартаров». «Я тоже», — опасно пошатнулся Ван. «Кажется, этот дерьмовый амулет выпил меня подчистую» и я пуст как сухая головешка совершенно спокойно сообщил ас покосившись за окно где внезапно мелькнули многочисленные быстро приближающиеся огоньки зажженных факелов а уйти нам спокойно не дадут за дверью кажется собралась половина города да и вторая как раз подтягивается кажется мы здорово наследили да уж вкой то веке так облажались От нового удара входные двери содрогнулись до основания. По стене рядом с ними пробежала длинная трещина. Огоньки за окном стали гораздо отчетливей. Весь дворец загудел, как разбуженный улей. В опасной близи послышались раздраженные голоса. Мгновением спустя по крыше простучали чьи-то решительные шаги. И в тронном зале внезапно стало очень неуютно. «Ты прав». «Без драки не уйти!» — хмуро согласился с братом Гор, ощущая себя более чем странно. «Мы в ловушке. Но разве это повод сдаваться?» Бывшие тени выразительно переглянулись, немного подумали, глядя друг другу в глаза, как в последний раз. А потом Берни громко фыркнул, Ван растянул губы в зловещую смешке, ас почти весело ухмыльнулся. Наконец они тихо рассмеялись и, заслышав громкий треск поддавшихся бешеному напору дверей, одновременно потянули мечи из ножен.